Быстро Энею ответствовал славный сын Ликаонов. Храбрый Эней, благородный советник троян меднолатных, Сыну Тедея могучему, кажется, муж сей подобен. Щит я его узнаю и с забралым шлом дыраокий. Вижу его и коней, но не бог ли то, верно не знаю. Если сей муж, как поведал я, сын бранодушный Тидеев? Он не без Бога свирепствует. Верно, при нем покровитель Бог предстоит, Обвив рамена свои облаком темным. Он от него и стрелу, налетавшую, быстро отринул. Я уже бросил стрелу И уметил Тедеева сына в рамо Десноя, Пробив совершенно доспешную лату, И уже уповал, что его я повергнул Каиду. Нет, не повергнул. Есть без сомнения Бог прогневленный. Коней со мною здесь нет, Для сражения нет колесницы. В и в доме отца У меня их одиннадцать пышных новых, Недавно отделанных. К береже их покрывала окрест висят, И для каждой из них двояренные кони подли стоят, уточняяся полбы и белым ячменем. Нет, не напрасно меня он, воинственный старец, так увещал отходящего к брани в отеческом доме. Старец наказывал мне, ополчась на конях в колеснице, трое сынов предводить на побоющих бурных сражений. Я не послушал отца, а сие бы полезнее было. Коней хотел пощадить, чтобы у граждан в стенах заключенных в корме они не нуждались, Привыкнув питаться роскошно. Кони оставил, и так устремился я пешкой Леону, Твердо надежный на лук, но сей лук для меня не помощник. В двух воевод знаменитейших бросил я меткие стрелы, В сына Тидея и в сына Атрея. Того и другого ранивший светлую кровь я извлек И озлобил их больше. В злую годину я вижу и лук, и пернатые стрелы снялся столбая в тот день, как решился в веселую трою рати троянские весть, угождая прямову сыну. Если я вспять возвращусь и увижу моими очами землю родную, жену и отеческий дом наш высокий, пусть наземец враждебный тогда же мне голову срубит, Если я лук сей стрелы в пылающий пламень не брошу, В щепы его изломав. Бесполезный он был мне сопутник.